Глава 36. Волонтар Рителкар. «Мы с величайшей радостью заверяем вас, морской повелитель, в исключительной лояльности нашего султана к вашей политике. Он выражает искренние соболезнования по поводу того, что произошло в столице закатного архипелага. Со своей стороны, я уполномочен заявить, что ни один житель Тирамиарта не причастен к этому прискорбному инциденту. Разумеется, мы окажем всяческое содействие в поиске, поимке и наказании виновных. Несомненно, это радостные новости. Я подавил желание зевнуть. Прием послов Терамиарта — это, конечно же, важный шаг к установлению перемирия между нашими странами. То, что султан не просто прислал своих людей ко мне, но и повелел, чтобы его дипломаты спустились под воду, говорило о многом. Меня признали как силу, с которой нужно считаться и можно опасаться. Ронору Третьему никогда не оказывали подобного внимания. В столице закатного архипелага даже не было представительства Тирамиарта. А меня сейчас нижайшие просили позволить организовать посольство на постоянной основе. Жители Песков не только не побоялись спуститься под воду, но и собирались регулярно слать ко мне своих дипломатов. Все для того, чтобы я не пошел на них войной. Молодец, султан. Быстро распознал со стороны Трионов угрозу безопасности для своей страны. Действительно, географический облик Тирамиарта меня несколько смущал. Если быть точнее, не люблю, когда на карте мира есть участки суши, полностью лишенные рек и озер. Так и хочется изменить этот факт, добавить воды. Послы вручили верительные грамоты, произнесли положенные речи и выслушали заверения в ответной лояльности. Я даже решил устроить прием в честь их приезда. Моим невестам нужен праздник и возможность блеснуть во всей красе. И перед иностранными гостями тоже. Сам я не люблю подобные мероприятия, и неплохо в будущем поручить их проведение как раз той, что станет моей супругой. Вот пусть и тренируется, пока вместе с остальными девушками. Скоро они вернутся с прогулки по столице, и можно будет объявить им о предстоящем приеме. После того, как я выслушаю или прочту доклады о том, как вела себя каждая из них. Послы, получив соизволение располагаться в отведенных покоях, откланялись. Вот и хорошо. Никогда еще прием важных гостей не казался мне таким скучным и не стоящим внимания и потраченного на него времени. И еще странное беспокойство одолело ни с того ни с сего. Нужно проверить, все ли в порядке в моих владениях». Но тут один из дипломатов, хранивший молчание на протяжении всей встречи, попросил разрешения задержаться. Я усмехнулся. Давур — демон огня. К его чести даже не пытался скрыть свою истинную природу. Хотя вряд ли прочие послы заподозрили в этом ярко-рыжем мужчине существо нечеловеческой природы. Он всего лишь был чуть выше и массивнее остальных термярцев. Только желтые глаза, если посмотреть в них прямо, отражали глубинную суть демона. Огонь, что тек по его венам вместе с кровью. Немногие люди могли бы выдержать его пристальный взгляд. Но я не человек. Я кивнул в знак согласия на просьбу Давура поговорить и отослал охрану. оно это не понравилось. Он, как и я, почувствовал силу демона. Тот не стал скрывать и её тоже. Но я, в отличие от Давура, нахожусь в своей стихии, а он в уязвимом положении. Водная среда сводит на нет большинство его способностей. Это одна из причин, почему водные и огненные демоны редко встречаются. Наши силы противоположны. Тем интереснее будет выяснить, с какой целью этот Давур пришел сюда, отдав, по сути, себя полностью в мою власть. «Приветствую тебя, волонтар Рителкар», — начал он. «Меня зовут Ариам Дейней Миран. Я сразу оговорюсь, что пришел с миром. Я, как и мой род, признаем за тобой взятое право на этот мир, и не имеем цели посягать на территорию, которую ты объявил своей». «Что ж», — начал он хорошо. «Я приветствую тебя в моем мире, Ариам Дейней Мирон. Что же привело Давура под воду?» «Привела меня...» Он на миг опустил глаза, в которых сверкнуло пламя, но потом снова поднял взгляд. «Моя ошибка. Я пришел сюда в поисках того, кто скрылся в этом мире от гнева моих родственников. Его зовут Полиар Вик. Я должен найти его и вернуть туда, где его место». «И что это за место?» — спросил Мариф. «Тюрьма. Он преступник. А моя ошибка была в том, что я упустил его». Как рассказала Рям, полярдай Вик когда-то был его учеником. Подробности трагической истории, в которой они влюбились в одну женщину и затем сражались за нее, у меня в памяти признаться не задержались. Никогда не мог понять этого. Зачем так поступать? Женщин, что ли, мало на свете? Выбрали бы себе других? Я почти не слушал Давура, пока он говорил о том, что в результате противостояния между ним и его уже бывшим учеником, поляр сошел с ума и убил их общую подружку, которая, как оказалось, вела двойную игру. Девушка посчитала забавным столкнуть в противостоянии бывших друзей и в итоге выбрать сильнейшего. И еще небольшой нюанс. Возлюбленная обоих огненных демонов оказалась из расы демонов водных. Шутка судьбы. И теперь полиарды и Вик ненавидят воду в любых ее проявлениях. Попав по воле все того же случая через портал именно в мой мир, Он, конечно же, не мог порадоваться, увидев, как реализуется политика Трионов по захвату этого самого мира, и решил устранить главную угрозу — меня. Хотя сведения, что рассказала Риам, были, несомненно, важны, я слушал демона все менее внимательно. Смутное беспокойство, что появилось ниоткуда в начале нашей встречи, усиливалось. Природу этой странной эмоции понять никак не удавалось. Не было у меня никогда раньше ни дурных предчувствий, ни беспричинной тревоги, не страдаю я трепетностью. Но к своим, пусть даже таким странным ощущениям, я решил прислушаться. «Проверь, везде ли все в порядке!» Велел я Мариву, перебив Ариама, который удивленно уставился на меня. Перехватив не менее озадаченный взгляд советника, рявкнул. «Сейчас же!» Марив хотел что-то спросить, но, бросив на меня внимательный взгляд, развернулся и просто покинул зал приемов. «Я подумаю над вашей просьбой оказать содействие в поисках, но что касается того, чтобы выдать вам этого Давура, отвечу сразу. Он устроил поджог в моем посольстве и хотел убить меня, так что это дело превратилось для меня в личное. Я понимаю, слышал о том, что произошло в посольстве, и выражаю вам свои сожаления. Вот даже как». «Нужно попозже выделить этому Давуру время и пообщаться с ним более предметно. Никогда не интересовался огненными демонами в силу того, что считал, что у нас нет общих интересов. Слишком уж мы разные. Что ж, я ошибался. Пора пересмотреть собственные взгляды. И я обязательно сделаю это. Позже. Вначале нужно разобраться с тем состоянием беспокойства, что все не отпускает. Мой повелитель!» Лицо Марива, что буквально ворвался в зал приемов, выражало беспокойство. Мы с вами позже побеседуем, бросил я Давуру, показывая, что он свободен. Сейчас меня ждут дела. Как пожелаете, сказал тот. Едва он вышел за двери, я требовательно посмотрел на советника. Несколько девушек из числа ваших невест пропали, сообщил советник. Я отправил стражу на поиски, но боюсь, дело может оказаться серьезнее, чем кажется. «Почему?» «Служанки Неоры Тиарини, Тирсе, кто-то от моего имени велел прийти ко мне. Я такого приказа не отдавал. А Лера есть среди тех, кто не вернулся?» «Да, господин». «Что ж, теперь ясна причина тревоги. Кто-то посмел покуситься на мое. Кто бы он ни был, ему придется пожалеть об этом».